Глава 11 Пришлось сделать Галиму каску из скорлупы Большого Ореха. Паренек нам доказал, что прожил два года в лесу не просто так. Он нашел вьющегося паразита с крепким тонким стеблем и буквально за полчаса сплюл сетку на скорлупу и ремешок, чтобы она не падала с головы. В ближайшем карстовом провале мы набрали камни из минерала, отражающего мысленные приказы, и сделали защитные шлемы Трою и Галиму. В течение нескольких часов нас никто не беспокоил, и мы уже решили, что расчистили обширную территорию от тыквоголовых. «А кроме шахты ты знаешь еще какие-нибудь предприятия?» — поинтересовался Трою нашего проводника. «Да, конечно. Есть лесозаготовки. Там вообще очень страшные существа». Галим изобразил натуральный испуг. «У них вместо руки топор. Они за несколько секунд рубят дерево и очищают ответок. «Интересно, а зачем создателям дрова?» В избушках живут, усмехнулся Трой. На озере из них делают запруду, пояснил мальчишка. Здесь есть искусственное водохранилище, удивился Трой. Да, там разводят чудовищ с большой пастью, и еще в воде живут свои тыквоголовые, только они без тела. А как же ты их верил? поинтересовался я, уверенный, что Галим заливает. Я гулял по лесу и наткнулся на дамбу. Озеро огромное, гораздо больше километра в диаметре. Думаю, километров пять точно будет. Там есть писы, с которых грузовики скидывают в воду корм, но не видел ни одного сотника или даже десятника, без которых они не работают. Значит, они были в воде. И еще мне кажется, что чудовищ кормили человеческими останками. Я испугался, особенно когда поднялся шум из-за дележки. Они огромные и страшные. По дамбе лучше не ходить. Пацанёнок дотронулся до ореховой каски. Может, с ней получится. «Какие затейники?» — произнес Трой, имея в виду создателей. «Тоже ведь с какой-то целью размножают водяных чудовищ?» «А существ в другой расы, которых похитили создатели, видел?» — поинтересовался Апанасий. «Не видел, но знаю, что они есть. А вам они зачем?» — удивился проводник. «Как зачем? Они тоже люди. Их ждут дома, как и нас. Страдают, волнуются. Мы обязаны сообщить их представительствам о том, что здесь происходит». «Пусть тоже включаются в борьбу, чтобы не пришлось нам одним отдуваться за всех», — пояснил я. «Так мы до твоего отца никогда не доберемся», — уместно предположил Галим. «Отца будем искать в первую очередь. Все остальное потом». Я сверился с навигатором, показывающим около семи километров до стоянки космического корабля. «Два часа, и мы будем в районе поселка у космопорта. Если идти прямо, то упремся в реку. Ее надо обходить, и самый быстрый способ». По дамбе, про которую я вам говорил, но это очень опасно, предупредил проводник. Да? Я почесал небритый подбородок. Что-то мне совсем не хочется испытывать судьбу. Как вспомню взгляд тыквоголового, так сразу сердце начинает сбоить. А там еще водяные, вспомнил Апанасий. До ближайшего брода километров десять, но так мы уйдем от поселка в сторону, а там еще лесозаготовки. Если они додумаются напустить на нас лесорубов, то никакая защита не поможет. Располовинят и не заметят», — привел свои доводы мальчишка, лучше разбирающийся в обстановке. «По Адампе надёжнее. Главное, не сорить мыслями». «Почему минерал не работает в обе стороны?» — расстроился Апанасий. «Глушил бы и мои мысли». «Мне кажется», — Галим постучал себя по ореховой каске. «Глушит». Нас давно никто не беспокоил, поэтому я уверен, что мы именуем дамбу, не поднимая тревоги. «Надежды и питают», — саркастически произнес я. «Создатели относятся к нам, как к тупому скоту. Решат, что мы побежим от них прямо в противоположную сторону и будут ждать примерно там». Галим махнул рукой в обратную от поселка сторону. «Они же не знают, что мы ищем вашего отца». «Возможно, у них даже нет такого понятия, как родители и дети, поэтому им будут непонятны наши действия» предположил Трой. «Ладно, убедил. Идем через дамбу», нехотя согласился я с доводами проводника. «Заодно оценим рыбную ферму». «Там нет рыбы», напомнил Галим. «Это что угодно, но только не рыба». «Пофиг кто», отмахнулся я. «Давайте, парни, соберемся с мыслями и загоним их куда поглубже. Нам дается уникальный опыт не думать, чтобы выжить». «Не думал я, что доживу до такого», пошутил Трой. «А вот и не думай», А я постоянно думаю, чтобы не думать, почти серьезно заявил Апанасий. Получается, когда я не думаю, то напрягаю мозг гораздо сильнее. Постой, я знаю, как тебе можно помочь. Галим сорвался с места. Он исчез в зеленых джунглях и вернулся через 10 минут с грустью зеленых ягод. Как подойдем к дамбе, прими одну, посоветовал он. Ты почувствуешь особое состояние удовольствия от того, что твоя голова пуста. Минут над десять она будет лишена мыслей. «Нам как раз хватит, чтобы миновать опасный участок». Апанасий с сомнением посмотрел на ягоды. «То есть я на десять минут стану тупым?» — спросил он. «Да, всего на десять минут». «А если придется воевать?» «Да». Меня тоже волновал этот вопрос. «Как боец он будет функционален?» «Нет, но нам и не понадобится. Я сколько раз ходил рядом, и мне не приходилось ни с кем воевать. Лучше остаться незамеченным, чем рассчитывать на боевую победу», — рассудил мальчишка. «Ты, наверное, прав, но это огромный риск. Что будем делать, если эта гора мышц будет вести себя как идиот, в то время как нам потребуется отбиваться или убегать?» Мне тоже не особо понравилась идея с ягодами. Галим растерялся. Он настолько привык быть невидимкой, что считал любые другие способы коммуникации с создателями неудачей. РПУ говорил, что если мы не дадим о себе знать долгое время, то о нас просто забудут, — поделился он мудростью робота. «Ладно, ягоды берем с собой». Мало ли, разрешил я. А скажи, если ее съесть, это не ослабит воздействие менталистов? Конечно. Они же видят нас по излучению мысленной волны. Замечательно. Ладно, веди нас к дамбе. Я поправил падающую на лоб тяжелую каску. Ага. Галим выбрал направление и пустился легким бегом. Мы потрусили за ним. Давно мы на природу компанией не выбирались, пошутила Панаси, вытирая стекающий по лицу пот. Я заметил, что на природу чаще выбираюсь против собственной воли. Надо бы сломать эту традицию и действительно собраться семьями, пожарить шашлыки, искупаться в реке, — сказал я. Предлагаю сделать это у нас, во Владике, пока осень не началась. Обещаю бесподобный стол и потрясающие виды на океан, — произнес строй. Поддерживаю. Как только вижу питательное желе, у меня начинается непроизвольный рвотный рефлекс. По ночам снится, как жарю яичницу на сале и объедаюсь ею признался я и сразу же пустил слюну. «Какими бы продвинутыми мы ни становились в плане технического прогресса, наши вкусовые восприятия остаются теми же, что и раньше». «Чтобы любить космическое желе, которым вас кормят на станции, надо с рождения есть пластик», — пошутил Трой. «Короче, договорились. По возвращении из приключения собираемся у нас с Кианой». «Чистый суеверие, друг. Ничего заранее загадывать не надо», — вмешался Апанасий. «Ладно, пусть будет так». У нас не только вкусовые предпочтения отстают от прогресса, но и духовные. Верим во всякое. Трой перепрыгнул поваленный ствол дерева, разъедаемый лесной микрофлорой. Что-то хрустнуло у него под ногой, и наш друг взвился в воздух, пойманный селком за правую ступню. Трой не растерялся. Быстро вынул нож и резанул по гибкой зеленой лиане, используемой в качестве веревки. Перевернулся, как кошка, в воздухе и приземлился на ноги. Мы удивленно переглянулись между собой и уставились на Галима. Под взглядами трех взрослых мужиков он немного стушевался. Это ваши силки? спросил я. Нет, замотал головой мальчишка. А чьи? спросила я строго. Не знаю, я таких никогда не видел. Он посмотрел на обрывок Лиана на дереве. Может, здесь живет еще одна группа сбежавших? А вы за двести лет так ни разу и не встретились? Это объяснение показалось мне маловероятным. Я не знаю, что сказать, честно признался Галим. Мы селки не ставим. Значит, сейчас тут есть еще кто-то, помимо творений создателей. Я почесал затылок. Нам уже надо бояться? Чш. Галим приложил палец к губам и присел, прячась за растительностью. Мы активировали слух, радары и осмотрелись. С двух сторон к нам приближалась группа существ, вооруженных копьями и луками. Это были не люди, но гуманоиды. Меньше ростом и иных пропорций. Голова больше человеческой. «Руки и ноги короче». Тусенцы, предположил Трой. «Вряд ли. У местных видов число конечностей и кратно трем, а у этих двум, как у нас». «Вы их видите?» — спросил Галим. «На кого они похожи?» «На нас, но с признаками карликовости», — ответил я. «Голова большая?» «Да, но не как у тыквоголового, пропорциональная и круглая». Я слышал от стариков, доходивших до соседнего поселка, что там живут другие существа, захваченные создателями. Они называли их хамелеонами из-за того, что кожа у них меняла свой цвет. А еще у них полностью черные глаза, и непонятно, куда они смотрят. Судя по всему, это были те самые хамелеоны, поскольку радар показал мне, что они уже должны оказаться в прямой видимости, но глазами я их не видел. Пришлось выставить перед собой оружие и выкрикнуть. «Эй, хамелеоны! Мы знаем, что вы здесь. Мы вооружены, но войны не ищем. Если есть что обсудить, поднимайте руки вверх и выходите, обсудим!» На всякий случай я продублировал свое требование на интерлингве, не особо надеясь, что меня поймут. Но произошло чудо. Хамелеоны подали голос. «Вы кто такие? Откуда знаете язык?» — поинтересовался голос из кустов. «Мы из космоса, как и вы. Наш народ входит в Содружество космических рас. Те, кто называют себя создателями, похищают людей с нашей планеты. Мы прилетели, чтобы покончить с этим». «Вчетвером?» «Мы разведка». «Явились узнать, что здесь происходит на самом деле. Мы вас обнаружили задолго до того, как вы подошли», — похвастался я. «Зато ловушку нашу просмотрели». Из кустов раздались отвратительные звуки. Видимо, это был хамелеонский смех. «А как вам удалось избежать влияния создателей?» — поинтересовался я. «Мы умнее их», — ответил голос из кустов. «Обманули и сбежали». «Было бы интересно послушать, как их можно обманывать», — вмешался в разговор Трой. А тут что делали? Охотились на травоядных. Они непонятно по какой причине табунами снялись со своих мест и бросились в лес, хотя до сезонной миграции еще далеко. В степи их трудно поймать, в лесу намного проще, — пояснил голос. Ясно. Я повесил винтовку за спину. Выходите, не прячьтесь, мы не причиним вам зла. Растительность дрогнула, и на поляну перед нами высыпала толпа из двадцати существ. Они прямо на ходу меняли цвет своей кожи с изумрудного на серо-коричневый. Огромные глаза на большой голове действительно не имели зрачков и были полностью черными, из-за чего пришельцы походили на странных созданий, одержимых злом. Если бы не невысокий рост и смешные пропорции, делающие хамелеонов неуклюжими и даже милыми, я бы постарался свести общение к минимуму. «А вы откуда, если знаете интерлингу?» — спросил я у существа, вышедшего вперед. Мы тоже входим в Лигу рас, но конкретно наша большая община живет там, куда почти не простираются ее законы. Мы немного отщепенцы, исповедуем свой культ, не принимаемый большинством соотечественников, поэтому решили найти пригодную планету и поселиться на ней. Я один из всех знаю интерлингву, до похищения занимался поддержанием отношений с ядром нашей расы. Долгие годы уединения сделали нас отсталыми, поэтому приходилось поддерживать отношения. По этой причине огни люди и решились на похищение. Мы показались им безопасной добычей. По-моему, им вообще все равно, какой уровень развития у других, потому что они априори считают всех отсталыми, высказался я. В свете открывшихся обстоятельств вы присоединитесь к нам, чтобы прекратить это беззаконие? Подобные вопросы быстро не решаются. Мы должны обсудить это коллективом, ответил глава Хамелеонов. Сколько времени вам потребуется? «Столько, чтобы принять верное решение, произнес глава. Мы спешим, попробовал я поторопить их. Торопливость залог неудачи, выдал главный пословица на интерлингве. Я посмотрел на друзей, а Панасий пожал плечами. Подождем минут двадцать. Если не договорятся, пойдем без них, сказал трой. Интересно, конечно, узнать, как они обманывают создателей, не используя камни. Может быть, и нам бы пригодилось. Забавные они, произнес Галим. Я представлял их страшнее. «Надеюсь, черные глаза не признак такой же черной души?» Трой переключал режимы радара, рассматривая их хамелеонов в разных спектрах. «У них в костях много железа. Что, если они умеют экранировать чужие мысли?» «И это они называют обманом?» — засомневался я. «Мне они кажутся жутко хитрющими типами, которые обдурят, наврут три короба и посчитают, что честно на тебе заработали. Это первое впечатление, которое у меня сформировалось о них». Возможно, я ошибаюсь, потому что опыта в общении с инопланетянами у меня не очень много. Отведенные двадцать минут закончились, а хамелеоны так и не пришли ни к какому решению. «Слушайте, если они будут так совещаться по каждому вопросу, то мы никогда и никуда не доберемся», — решил я. «Каждая минута может стать последней для моего отца. Мы теряем время на то, чтобы любоваться голдежом милых существ». Я тронул главу хамелеонов. Под моей ладонью его кожа сразу поменяла цвет. «Простите, мы спешим. Готовы ли у вас хоть какое-нибудь решение?» «Народ не верит, что у вас получится. Нас терзает сомнения. Мы можем потерять все, что имеем». «А что вы здесь имеете, кроме хорошей экологии и постоянной необходимости прятаться?» — удивился я. «Нашу жизнь и жизнь всей общины. Мы уверены, что за несколько сотен лет она станет началом новой цивилизации. Научимся противостоять людям переимем их технологии и оспорим право на лидерство. Несколько пафосно и самодовольно объяснился глава. Ну, что вам пожелать? Удачи! Я махнул рукой. Пойдемте, парни, тут без вариантов. Наш отряд двинулся дальше, потеряв на хамелеонах больше получаса драгоценного времени. Осторожнее по дороге! Мы видели большой транспорт. На таком могут возить мозголомов. Крикнул нам вдогонку глава отряда хамелеонов. Они что-то зашевелились? «Спасибо», — поблагодарил я его на интерлингве, а сам обернулся и поинтересовался у Галима на русском. Он упомянул каких-то мозголомов, которых возят на большом транспорте. «Не знаешь, о ком он это говорил?» «Не знаю», — пожал плечами мальчишка. «Может быть, тысячник, который управляет поселком? Я их никогда не видел и не уверен, что они вообще существуют». «Ладно, будем думать, что мозголом — это переспевший тыквоголовый», — решил я. «Победит тот, у кого реакция лучше». Наш маленький отряд без всяких проблем прошел два километра по лесу. Еще до того, как в поле зрения появилась водная гладь, я почувствовал близкий водоем. Он пах иначе, чем наши земные озера, но присутствие рядом воды все равно ощущалось отчетливо. Проводник, прежде чем подойти к воде, замер и долго прислушивался к звукам. Он так привык и никак не мог взять в толк, что в нашей экипировке имеются радары, техническое зрение, позволяющее нам видеть все скрытое в радиусе ста метров в очень плотном лесу. «Рядом никого нет», — тихо шепнул я. «Мы можем идти». «Я пойду первым, а вы за мной. Помните, если в голове начинается беседа, не поддерживайте ее. Это провокация». «Мы поняли», — ответил я за всех. «Будем держать при себе ягоды, отбивающие ум. Всем не надо». «Я же не смогу забрать вас в кучу, если вы поглупеете», — предупредил проводник. «Хорошо». Галим только ему одному понятными трупами вывел нас к насыпи, перегораживающей реку. Мы осторожно вышли на нее. Справа нас встретила синяя водная гладь, ритмично бьющая в берега. Слева был крутой откус метров тридцати высотой, и чуть далее деревянная плотина, через которую переливались избытки воды. «А вы говорите, что эти плазмоиды очень умные», — усмехнулся Апанасий. А у самих деревянные конструкции. — А какая разница, из чего, если это работает? — спросил Трой. — Они вообще склонны к натуральным материалам. Это их фирменный стиль. — А где, то говорил, находятся пирсы, с которых кормят животных, живущих в воде? — поинтересовался я. — Там, — указал направление Галим. Я усилил зрение и увидел движение на берегу, у которого имелись несколько выдающихся в воду площадок. — Ребята, там кто-то есть, — предупредил я друзей. Апанасий вскинул винтовку и посмотрел через прицел. «Это не так в головы и не ищейки. Похоже, это персонал водохранилища. У них нет голов, только конечности». «Тогда нам бояться нечего. Соблюдайте мыслительную гигиену, и все будет хорошо», — посоветовал мальчишка. «Ишь ты, оборотов набрался! Мыслительную гигиену!» — усмехнулся Апанасий. «Глушаки!» — по-командирски распорядился Галим и сам положил камень в рот. Мы послушались его приказа. Мне даже импонировало, что ребенок берет ответственность за нас, чувствуя себя опытнее. Галим пошел первым в дурацком-ореховом шлеме, делающем его похожим на гриб за ним Апанасий, потом Трой и я. Между собой держали дистанцию в двадцать шагов. Я старался не думать и не использовать счет, просто гасил любую зарождающуюся в голове мысль, а также анализировал, насколько рожденная мысль принадлежит мне. За этим напряженным занятием я не заметил, как мы дошли до середины дамбы. Кормящие водяных существ работники принялись за дело. Вода возле пирсов вскипела от борьбы за еду. Я посмотрел в прицел и увидел огромные клыкастые пасти, широкие и короткие, совсем не похожие на рыбье или крокодильи. Они больше напоминали гигантские лягушачьи рты, но с зубами, как у акул. Я стал свидетелем, как из-за пошатнувшегося пирса в воду упал один из безголовых работников. На месте его падения мгновенно вскипела вода и поднялись кровавые брызги. Меня передернуло от чрезвычайно разыгравшегося воображения. Какая мерзость! произнес я шепотом. И буквально в ту же минуту почувствовал, как в голове появилось чужое присутствие, выразившееся в заинтересованности. Меня как будто попросили назваться, чтобы опознать себя. Я растерялся. Взял себя в руки, плотнее натянул каску и прибавил шаг. «Передай Галиму, что меня обнаружили», — Подошел я к Трою на расстояние слышимости. «Передай дальше». Он догнал Апанасия, тот Галима и передал ему мои слова. Мальчишка остановился и завертел головой. Потом показал нам, чтобы мы прибавили шаг и пустился легким бегом. Мы побежали следом. Чужое сознание не отпускало меня. Оно как будто искало мое местоположение, которое сложно определялось из-за глушаков. Меня просили назваться и объяснить, где я нахожусь. Просили не словами, а моим внутренним желанием сделать это, будто я сам себя уговаривал. К счастью, у меня уже появился опыт и понимание, как работают менталисты. Не было никаких нашептываний, как в дешевых фильмах ужасов про одержимых. Все, что меня пытались заставить сделать, хотел я сам, и только хладнокровная логика и обращение к собственной памяти, в которой были установлены точки восстановления с правильно сформулированными идеями, позволяли сопоставлять и отличать свои истинные желания от навязанных извне. Меня просили зайти в воду, искупаться, потому что день выдался жарким, а я вспотел и нуждался в водных процедурах. Однако один взгляд в сторону прозрачной водной поверхности, под которую удалось разглядеть несколько ужасных пастей, полностью очистил мой разум. Я построил в уме кирпичную стену, отделяющую меня от всего внешнего. Прием помог мне на несколько минут. Потом я представил в ней красивую входную дверь и расхлебенил ее на распашку. И снова чужие мысли начали атаковать меня, заставляя совершить поступок, ведущий к смерти. Прыгнуть с кручи, залечь на дно в прямом смысле и прочее. К счастью, попытки управления мною не шли ни в какое сравнение с той прямой атакой тыквоголовых, когда я держал их на прицеле. Мне удавалось избавляться от навязчивых желаний и даже посылать менталиста куда подальше, не стесняясь в выборе слов и связанных с ними визуальных ассоциаций. Судя по поведению моих друзей и тем более проводника, они с подобными проблемами не столкнулись. Таквоголовый, или, возможно, это был другой тип менталиста, поймал и вел только меня, самого неосторожного. Галим резко остановился и показал рукой в сторону водоема и вверх. Я поднял взгляд и увидел летающее существо. Сейчас, когда оно было полностью открыто, а не мелькало в верхушках деревьев, я рассмотрел его полностью. Не осталось никаких сомнений, что это искусственное порождение создателей. В его облике просматривалась несуразность, вызванная асимметрией. Сразу стало понятно, что это не птица, а какой-то вид перепончатокрылых и безголовых. К Т-образной раме тела крепились конечности, изредка взмахивающие огромными перепонками. Со стороны казалось, что существо не летит, а плывет в воздухе, как пластиковый пакет, поднятый ветром. «Евнух!» — выкрикнул проводник. Стреляйте! Только после того, как пацаненок отдал приказ, я вспомнил об оружии. Чужой разум подавил меня намного сильнее, чем я думал. Трой и Апанасий взяли транслятор на прицел. Сразу три синие молнии пронзили воздух над рукотворным озером. Евнух сложился и спикировал вниз. На месте его падения мгновенно началась активность плотоядных существ. И народное мысленное присутствие в голове ослабло, но не ушло окончательно. Мы были обнаружены. Стояли на открытом пространстве и вообще находились в очень сложной тактической ситуации. «Надо возвращаться!» — крикнул Галим. «Мы не пройдем, нас будут ждать!» «А что сзади?» Я не был уверен в правильности его решения. «Поселок рядом. Если тысячник нас почует, то мы вообще никуда не сможем двинуться. Надо уйти на безопасное расстояние и придумать новый план!» — пояснил мальчишка свою позицию. «Согласен». Я развернулся и побежал. Остальной отряд понесся за мной трой пропустил перед собой мальчишку, замыкая группу. Боковым зрением я отметил, что на воде появились подозрительные барашки. Успел повернуть голову в тот момент, как из воды вылетела клыкастая жабья морда размером с теленка. За внушительной головой тянулось змеевидное тело с двумя сплошными полосами плавников по хребту и животу. Тварь явно целила в меня с желанием сбить с ног и уронить с отвесной стороны дамбы. Я успел со всего размаха упасть на дорогу и получил порцию брызг. Вода в водоеме забурлила вдоль всего нашего отряда. Кто-то координировал существ целя ими в нас. Один же оборот выскочил прямо на Апанасия. Здоровяк не растерялся, выстрелил ему в голову и отошел в сторону. За это он получил не только брызги воды, но и кровь, и прочие жидкости, составляющие внутреннее наполнение твари. Ракетный обстрел начался сплошной стеной. Твари вылетали из водоема со скоростью спортивного автомобиля. Даже всплеск, с которым они выходили наружу, походил на выстрел. Благодаря реакции и искусственным мышцам нам удавалось избегать неприятных моментов. Трой схватил Галима за руку, потому что ребенок мог не справиться. Ему было тяжелее, чем мне и Апанасию. «Прекратите думать!» — выкрикнул мальчишка. «Они не видят нас, только чувствуют по мыслям!» «А как тут не думать, когда в тебя стреляют живыми снарядами?» — громко поинтересовался я. «Тогда бегите к берегу, уводите их за собой», — посоветовал Галим. «А ты?» «Мне показалось, что ребенок решился на героический поступок, чтобы спасти нас». «Они наводятся на вас! Меня они не видят!» Я в очередной раз увернулся от разинутого рта жуткой твари. «Давайте попробуем, парни!» Я рванул в сторону берега, с которого мы вышли на дамбу. Апанасий бросился за мной, а Трой замешкался, побоявшись оставить мальчишку одного. «Убегай, иначе я погибну из-за тебя!» выкрикнул Галим. Мы с Апанасием набрали приличную скорость, и стало заметно, что твари двинулись за нами. Трой отбил прикладом в сторону летящего на него же оборотого монстра. «Только не играй в героя», — предупредил он мальчишку. «Мы отвезем тебя домой». «Беги, дурак!» — не выдержал Галим. И Трой побежал. Через несколько секунд он обернулся и понял, что мальчишка был прав. Пузырящаяся поверхность воды преследовала только нас троих. Проводник спокойно стоял на месте, и никто не пытался сбить его с дороги. К счастью, наводчик оборотых хищников не поспевал за бегущими людьми. Твари вылетали из воды с сильным отставанием. Добежав до конца дамбы и немного углубившись в лес, я упал на зеленый ковер растительности. Бегать с такой скоростью мне не приходилось никогда. Друзья, тяжело дыша, попадали рядом. «Ничего себе зарядка!» Апанасий упал навзнич. «62 километра в час. Новый рекорд!» — усмехнулся он, рассматривая на экране нейроинтерфейса фиксацию скоростного максимума. — Ни хрена себе рыбалка! — хрипло засмеялся Трой. — Всех рыбаков расшугали! И что нам делать дальше? Апанасий сел, достал из бронежилета водяную трубку и жадно присосался к ней. — Сейчас командир придет и скажет. Я кивнул в сторону спокойно идущего в нашу сторону мальчишки.